Глава 3. Якушев, зайди к заведующей, сообщила мне воспитатель после завтрака. Давай только сразу, там что-то важное. Я напрягся. Срочные новости от заведующей — Это редко когда хорошая новость. Ты куда? спросил Петька, встречая меня в коридоре. В школу не идешь, что ли? Сегодня общий сбор всех выпускников, и какие-то документы будем подписывать. К Мироновой вызвали. Что натворил? ухмыльнулся друг. А хер знает, что-то, видимо, натворил. Пожал плечами я. Ну давай, удачи! Он хлопнул меня по плечу и направился к выходу. Жду на улице, если что, минут десять. Кивнув Петьке, я направился к лестничному пролету на второй этаж. Кивнул тетя Зине, бабуле-уборщице тайно подкармливающей нас время от времени домашними пирожками, а потом поставил в дверь заведующей. Здрасте, кивнул ей, войдя в кабинет после разрешения. Вызывали Татьяна Сергеевна. Заведующая строгая тетка лет 50. Дождаться улыбки на ее лице дело нереально. Мне кажется, я за два года так ни разу и не видел. Может, это выгорание профессиональное, особенно учитывая, где она работает, но есть ощущение, что ее вообще в жизни все достало. Наверное, работая в подобных заведениях, невозможно не очерстветь. Хотя те, кто тут с беспамятного детства. Говорят, когда-то она была более отзывчивой. «Заходи, Артур». Заведующая оторвала взгляд от бумажек на своем столе и посмотрела на меня, указав рукой на стул. «Присаживайся». Я плюхнулся напротив Миронова и приготовился слушать. По ее лицу было сложно понять, по какому поводу она собиралась меня склонять. Так что я весь превратился в сплошное внимание, сделав максимальное невинное лицо. «Артур, кое-что произошло», — произнесла она ровно. «Мне позвонили с опеки и сообщили, что на твоей улице был пожар». «Так». Я напрягся. Кто-то пострадал? Близких родственников у меня там не осталось, но была двоюродная бабка. Мы не сильно общались и раньше, но тем не менее. Люди все живы, но пострадали четыре дома по улице, в том числе твой. Она вздохнула. Я даже смог заметить где-то очень глубоко проскочившуюся тень эмоции. Сожаление. По факту он сгорел дотла. Осталась часть стены от летней кухни и часть веранды. Остальное пепел. Мне очень жаль, Артур. Я тебе сочувствую. Сочувствие. «Я тебе сочувствую, мальчик», — сказала медсестра, когда не стала матери и потрепала по волосам. «Сочувствую, парень». Кивнул мент, пришедший утром к нам домой, когда избили брата, и я так и не дождался его после смены. «Теперь тебе можно только посочувствовать», сказала моя классная руководительница, когда меня забирали из школы в Центр Временного Содержания. Заебало это сочувствие. Может, люди это говорят искренне, но я сомневаюсь. Это скорее, чтобы не оставить неловкого умолчания с собственной совестью. Сочувствуют, а внутри у каждого пульсирует мысль. «Хорошо, что это не случилось со мной». И переспросил, понимая, что она сказала еще не все. Миронова замялась. Покрутила карандаш, а потом снова посмотрела на меня. «Артур!» Ну что я могу тебе посоветовать? Сходишь в армию, может там перспективы какие будут. Я вот спрашивала у представителя военкомата, они заберут тебя сразу после выпускного, так что переживать не надо. В смысле сразу заберут? Кто вас просил туда вообще звонить? Я понимал, что расплескивать эмоции в кабинете у заведующей не самое разумное дело. Но, блядь, у меня совершенно другие планы. А что ты собираешься делать, Якушев? Тоже повысила тон Татьяна Сергеевна. На вокзале ночевать будешь? Бомжом стать хочешь? Я звонила уже куда только можно за эти два дня. Пыталась что-то выбить, но тебе ничего не положено, понимаешь? В спецжилфонде для тебя ничего нет. У тебя было закрепленное жилье, сохраняемое за тобой государством, Артур. Было до да, сплыва. После того, как тебе исполнилось 18, и я тут ничего сделать уже не могу, понимаешь? Ты теперь официально не сирота, а лицо из числа сирот. Не я пишу эти законы. Мне правда очень жаль, Артур. Очень, поверь. Внутри все клокотало от ярости. Почему все так несправедливо, блядь? Чем я наследил в прошлой жизни, что все так валится? Я могу идти? Спросил я сквозь зубы, пытаясь не взорваться эмоциями прямо тут у нее в кабинете. Иди, Артур, кивнула Миронова. И не спеши думать, что все пропало. Армия молодым людям в подобной твоей ситуации может открыть очень даже неплохие перспективы, если подойти к этому с умом. Я вышел в коридоре и привалился к стене, ощутимо стукнувшись затылком. Надо было собраться и решить, что делать, но мысли расползались. Хотелось со всей дури приложиться кулаком в стену, да дрожжи в пальцах буквально. Только что это даст? Что изменит? Я забрал рюкзак в комнате и вышел на остановку. Набрал номер. Надо решать вопрос с армией, быстрее. Привет, Артур, постараемся, только это... цена уже другая. Сам понимаешь, сейчас проверки, то все, как раз тебе сообщить собирался. Сообщение суммой капнуло на телефон через несколько секунд после завершения разговора. Я понял, что мне не потянуть. Это даже больше тех подъемных, что мне выплатит государство на первое время и обустройство. А жить теперь негде. Я не против армии в целом. Мало того, я бы хотел отслужить, как Паша. Но у меня нет столько времени. Это год потерять еще, а потом все равно, все, с нуля. Нельзя. Пашки состояние состоянии так ухудшается. Я сел на лавку в остановке и достал телефон. Мысли горели лихорадочно скреблись в мозгу. Впасть в ярость или апатию я всегда успею, а сейчас нужно было думать, что делать. И вариантов у меня было немного. «Слушаю тебя, Артур», — Максим Романович ответил буквально после первого гудка. «А если я не оправдаю? Если провалюсь, не смогу, что тогда?» «Сможешь, Артур, если очень постараешься. Ты парень не только с ногами, но и с мозгами. Так что все зависеть от тебя будет, если ты примешь верное решение». «Время решения». Так называла совершеннолетие нашего воспитатель в детдоме. Там, за стенами, вам придется все решать самим. Во сколько ложиться спать, во сколько вставать, что есть и как проводить досуг. Самим придется выбирать друзей, спутника жизни, либо одиночества, профессию, работу, образ жизни и политические взгляды. И еще много чего придется решать. Постоянно делать выборы, принимать решения. Это и есть взрослая жизнь. Вот и мне нужно выбирать. Уже. Я согласен. Отлично. Завтра утром будь готов к переезду.